Вацлав Беревечка. Мафия. Перевод Щерского. Киев, Здат Украины, Киев, 1989 год. Читает Вера Зеленкова. Золотой век крестных отцов. Президентские выборы 1980 года принесли победу Рону Рейгану. На торжественной церемонии вступления президента в должны В январе 1981 года в Белом доме среди официальных гостей оказался популярный певец Фрэнк Синатра, известный своими связями с некоторыми заправленными американской мафии. Члены иностранных делегаций были удивлены его присутствием, но вскоре узнали, что Рейган в прошлом голливудского актера, связ с Синатры профессиональная дружба. президент Рейган назначил министром туда Реймонда Донована, о котором было известно, что он поддерживает личные и деловые связи с американской мафией. Директор ФБР, одной из задач ведомства которого является проверка безупречности кандидатов, выдвигаемых на посты государственной администрации, уведомил президента о нежелательных обстоятельствах. Однако Роман Трейтон проигнорировал это сообщение и даже не проинформировал о нем сенаторов, утверждавших назначение Донована. Ходили упорные слухи, что строительная фирма Chevron Construction в штате Нью-Джерси, акционером которой является миллионер Рэймонд Донован, имеет связи с Ганскерским синдикатом Джаннабези. Компания Chevron Construction занималась подкупом местных политиканов, просоюзных деятелей, пренебрегала законами, обманывала рабочих. Назначение Донова она вызвала в связи с этим недоумение. Ведь согласно закону, министр труда должен следить за справедливым использованием рабочей силы, обеспечивать нормальные условия на предприятиях, защищать интересы безработных. Допуск Дон к донованной эксферии в взаимоотношения между трудом и капиталом крайне правые республиканцы действовали по принципу: "И щуку бросили в реку". Писал по этому поводу советский журналист, международник Васильев. Правда, 1983 год, 25 сентября. Некоторые сенаторы выступили против назначения Донована, и всех те, кто выступил Повторлением оркестроми наименее было над исследовано. Стали известны новые компроментирующие данные факты, а также данные, подтвердившие, что макроэкономический статус абсолютно не является чертёжом одной из отраслей экономики. впередимера. Третий экстрир он на статин, в имени унироты. И говорит, это же всё очень старый дед, родившийся ещё в -192 Данстере, в роду Форина, который незадолго до этого дотронулся до крови и И который мог бы выступить одним из чудестелей осенние. Об этом мы говорили наизумно. Говорите то, что без сопряжения это несложно. Над насели. Также возбуждено уголовное дело в отношении седьмицы. На этот раз полиции удалось обнаружить одного из убийц. Его звали Фервачер, по делу жертвы. Мы слышали о онских вестях в Челябинске на народе. был сеном у имени на свою значительную значительно для предвыборной кампании Рейгана. Министр Донован спешно созвал пресс-конференцию, о которой ты о полной тишине в расследовании дела Донована. Что как тут ещё раз подтвердим, сколько репутаций. Поликарп, к нашей, насколько сильное время, что они не могут по деньки Почему это так сложно? Ответь проще. Ну того, взгляни богато. Он младенка. Но ему она очень нравится, прославитый нелинейный клэпсы США. Здесь его студия, живёт. Это муж Жеконтсон, который очарован, убивает грабит, занимается вымогательством. Конечно, это не проект просто актёр до краёв мафии. Они владеют производством через в контрабанке не фигуретами, и на костюме. Многие фигурные знамена заменяют. Заправляют во многих профсоюзных организациях, это меньше, расцветки. В огромных брошюрах матчей входит много разных тонких и полит. И другие методики. Разумеется, весна и весна приблизительны. Вероятно, и другие люди. Ну, знаешь, министр юстиции, сенатор Рамсвей Кларк, называвший мафию самым могущественным департаментом в мире. Он считает, что чистый годовой доход мафии равен совокупной прибыли таких промышленных гигантов, как General Motors, Standard Oil и IBM, Texaco, General Electric, Chrysler и Ford. Американская мафия отметила свою старейшину. Первое упоминание об этой преступной организации появилась в Новом Орлеане в протоколе суда по 24 января 1866 года. При расследовании дела некоего Винсенцо Костанова в протоколе записано: "Мафия выражается тайной организацией". запятнавший себя подлишными преступлениями. и да, заставляют свидетели молчать. Это определение остаётся в силе и сегодня. Итак, история американской мафии начинается примерно в 1890 году. В Неаполе она сначала называлась мананера, то есть чёрная рука. Во главе ее стояли быксы из сицилийского города Палермо, братья Антония и Карло Маранга. Как и у себя на родине, в Новом Орлеане они открыли торговлю фруктами и овощами и вскоре завладели всеми рынком. Основная торговля была не единственным источником их доходов. С помощью своих подтручных они взяли под контроль вновь новый аранж спорт. В не разгружали ни один корабль, пока его хозяин, или капитан не выплачивал предприимчивым братьям налог к сохрану. Полицейские, приморщнота итальянские и гранты смотрели это сквозь пальцы, положив тем самым начало сотрудничеству мафии и полиции. Многие сестры же закона брали взятки от преступников. Начальник Новоорлянской полиции Дэвид Хеммиси. Собрав улики против слаженно действующей банды, передал их прокурору для выдвижения обвинения. А затем до заседания суда Хеммиси не возвратился домой. Его застрелили даки. Так тогда назывались США иммигрант из Испании и Италии. будистских шифа Нового Орлеанской полиции даже для американского общества было очень громким преступлением и замять дело не удалось. полиция арестовала по подозрению и причастности к убийству Дэвида Хеннеси 19 мигрантов из Сочи. Судья смог обвинить только троих. Но и против них не набралось достаточно улик. Жители города, кто что все виновники преступления получат по заслугам, были жестированы. И тогда местный старожил решили взять дело в свои руки, и венчевац арестованных тысячи мужчин направились в интермен. Спланали ворота, решётки. Двое из повесили на фонарных столбах, а еще девятерых поставили к стенке и расстреляли. после этого пропасть между коренными жителями и иммигрантами еще более углубилась.